Нить мысли Амельки оборвалась. В дверях стоял освещенный солнцем парень в розовой рубахе, брюках, картузе. Парень потоптался, кашлянул. Амелька воззрился на него. Парень кашлянул погромче. Тогда Амелька вихрем к парню. «Филька! Филька! Ты!» Спящие подняли головы. На дворе ударили в железную доску к чаю. «Долго дрыхните!» – по-господски, окрепшим голосом сказал Филька, утираясь рубахой после Амелькиных губастых поцелуев. Чай пили в большом новом бараке столовой. Простые, на козлинах без скатерти столы. Голые, струганные стены, убранные еловыми гирляндами, портретами вождей. Прислуживали три дежурных девушки и парень. Филька шепнул Амельке. «Сегодня у нас в станице праздник. Приходи, только своих не приглашай. Мужики против вас зубы точат». После чая Амелька показывал приятелю все заведения коммуны. Водил из мастерской в мастерскую, с жадностью слушал рассказы Фильки, сам рассказывал. Амелька льнул к другу всей душой, открыто и любовно. Филька же держал себя с выжидательным холодком. В сторонке. «Что ж, думаешь, по-честному зажить?» «Безусловно». А все-таки любопытно было под баржей, весело. Уголками мужицких думающих глаз посматривал Филька на бывшего приятеля. «Один вошкин чего стоит?» «Веселость та самая гнилая». Почувствовав Филькину настороженность, ответил Амелька. «Веселость вот она, здесь, в труде. Вот в этом цехе я работаю». Я столяр. Я плотник, сказал Филька. Эти мастерские мы рубили с дизентером. Вот видишь, пока 10 верстаков, еще 20 пришлют. Тут вот есть и мои табуретки, моей выработки, я и маляр. Он отворил дверь в другое отделение мастерской. До потолка, набитое новой, окрашенной в белый цвет мебелью. Взяли подряд оборудовать больницу в совхозе. Это операционные столы. Это тумбочки к кроватям. Людям польза, в сердце хорошо. А ты как? Ничего, живу. День праздничный. Мастерские пустовали. Филька спросил. Очень хорошие. У вас девушки есть? Кто такие? Да такие же, как и мы с тобой были. Бывшие воровки больше. Гулящие. Есть и по-мокрому. Только не по своей воле, а хахали. Варьё под подводили их. Ты наших станичных девок посмотри. Вот девки. Знаю. Которая перестрадала, та лучше в жизни. Душевные страдания, как огонь. Либо всего человека спалит, тогда аминь, либо скверноту одну, тогда думы другие зарождаются. Человек в большую совесть вступает. А ваши девки что? Видимость одна. Ну, не скажи. Я же ли тебе Наташу показать? «Кто такая?» «Так, девушка одна, в учебу собирается, а я уговариваю ее на земле сидеть». На земле крот сидит, поэтому ему глаз не дадено, темный, а ей может желательно соколиться и над землей летать. «В городу спакостится, крылья сломит». «Пусть, пусть, новые вырастут. Ты гляди на наших девушек, потолкуй-ка с ними». «Ого, а кто они?» Филька теперь посматривал на приятеля с робостью и любопытством. — По что ты такой умный? Откуда вы это? — завистливо спросил Филька. — Поживи, смое! И Амелька самодовольно плюнул, внутренне ликуя и любуясь самим собой. В станице густо загудел колокол. — К достойне! — Филька снял картуз с лакированным козырьком и стал креститься.